Глава вторая. Тренировочный лагерь Тененберга расположился на самом северном и самом большом из наших островов. Когда Новый Крым только заселялся, остров в шутку назвали Сибирью, и нелипо имя приклеилось, да так, что и не отдрать. Мало кто вспоминал, что официально остров прозывается островом Адмирала Нахимова. Причём на имперских картах указывалось именно это название, а на наших местных из данных на Новом Крыму, поперёк всего зелёно-коричневого изогнувшегося дракона тянулась Сибирь. Сибирь заселена была совсем слабо. Несколько крошечных городков, наверное, с 1000 фермеров. Единственная на Новом Крыму горная цепь, вытянувшаяся вдоль северного побережья. Немного леса, я имею в виду обычного леса, а не тропических джунглей, заполняющих, к примеру, место Нового Севастополя. Когда пионеры только ступили на планету, Таненберг держал одну роту в столице Нового Крыма. Боевые, кадровая, вторая, третья и четвёртая роты, разделённые на взводы и отделения, базировались по всей планете, во всех сколько-нибудь значимых пунктах. Плюс к тому пятая рота учебная как раз и стояла в сибирском тренировочном лагере. Там же, где помещали штаб части усиления, инженерный взвод, взводы связи, разведки, рота тяжёлого оружия, медицинский взвод и тылы. Имперцы не делали секрета и своего расположения. Каждый мальчишка знал, сколько их и где они. Было в этой открытости что-то сугубо неправильное. Не так должны вести себя завоеватели на покоренной планете. Другое дело, что планете, похоже, не так уж и хотелось освободиться. Меня могли облить презрением за намерение вступить на имперскую службу, но самим застрелить, к примеру, патрульного, Это само собой было выше их сил. Из Нового Севастополя я летел обычным рейсом столичной авиалинии. Вербовщики просто забронировали мне место на лайнере, и 8 часов спустя я уже стоял на бетоне Владисибирка, городка, служившего административным центром острова. Оттуда меня увозили уже на армейском вертолёте. Я был единственным рекрутом на борту. Напротив сидел мрачнейшего вида верзила с погонами штабс-вахмистра. Черное поле, серебряная окантовка, три серебряных же четырехугольных розетки. В имперской армии это очень много, почти что офицерский чин.